глава 17 благодаря искусству меты они легко скользнули в люк перанского крейсера который вращался по орбите на границе атмосферы свободное падение в состоянии невесомости настолько облегчило боль зона что он сумел надежно закрепить перепуганную аай джейл в противоперегрузочном кресле только после этого устроившись в таком же маьяки рабовладельцы казались бесконечно далекими Когда он пришел в себя, боль и неудобство прошли так же, как и слабость, и он смог самостоятельно добраться до штурманской рубки. мета рассчитывала курс на компьютере. «Еды!» – проговорил Язон, хватаясь за горло. «Ткани моего организма истощены, я умираю от голода!» мета не говоря ни слова, протянула ему обеденный набор из космического рациона. Ее вид, хорошо знакомый ему, говорил о том, что она чем-то рассержена. Поднося тюбик карту он увидел Айджейл, съежившуюся в углу. Она, наконец, освоилась с отсутствием веса. «Отлично!» — сказал Язон с фальшивым весельем в голосе. «Ты в корабле одна, Мета?» «Конечно, одна!» Она ответила таким тоном, что это прозвучало как «ты глуп». «Мне позволили взять корабль, но никто не смог отправиться со мной». «Как ты разыскала меня?» — спросил он, стараясь выяснить причину ее недовольства. «Очень просто. Оператор в нашем космическом посту заметил герб, когда корабль с тобой улетал. И по его описанию Керк узнал герб Кассилии. Я отправилась на Кассилию на разведку. Корабль они опознали, но никаких сведений о его возвращении не было. Я вернулась на пир и выяснила, какие планеты лежат поблизости от курса, и где могли бы зарегистрировать корабль, если бы он вышел из джамп-режима. Таких планет оказалось три». На двух из них есть современный космопорт и летный контроль. Они знали бы, если бы ваш корабль приземлился, или даже если потерпел бы крушение. Они не знали. Оставалась одна планета. Как только корабль вошел в атмосферу, я услышала сигнал и приземлилась как можно быстрее. «Как ты поступишь с этой женщиной?» Последние слова были еще холоднее, чем ее тон. Айджейл скорчилась еще больше, дрожа от страха и не понимая ни слова из беседы. Я еще не думал об этом, однако... В твоей жизни есть место только для одной женщины, Язон. Для меня. И я убью всякого, кто думает иначе. Она, несомненно, так и сделает. Если Язон хочет, чтобы Айджейл жила как можно дольше, ее следует немедленно удалить от смертельной угрозы, которую представляет ревнивая перянка. Язон напряженно думал. Мы приземлимся на ближайшей цивилизованной планете и оставим ее... У меня достаточно денег, я оставлю на ее имя счет в банке, ей хватит на долгие годы, и я поставлю условие, что деньги ей будут выплачиваться по частям. Поэтому, сколько бы она ни истратила, ей хватит на будущее. Я не беспокоюсь о ней. Если она могла выжить на этой планете, она выживет везде». Он услышал жалобы Эйджейл, когда сообщил ей эту новость, но ведь это было для ее же блага «Я позабочусь о ней и поведу ее путем правды». Раздался от входа знакомый голос. Там стоял Миха и прижимаясь к косяку. «Отличная идея!» — с энтузиазмом в голосе согласился Изон. Он обернулся к Айджейл и заговорил на ее языке. «Ты слышала? михой возьмет тебя с собой и присмотрит за тобой. Я оставлю тебе достаточно денег на все твои нужды, а он тебе все объяснит о деньгах. Я хочу, чтобы ты внимательно выслушала его, а потом поступила наоборот. Ты должна пообещать мне это». и никогда не нарушать своего слова. Таким путем ты сделаешь какое-то количество ошибок, но все, в общем, пройдет хорошо. «Я не могу оставить тебя. Возьми меня с собой. Я всегда буду твоей рабыней», – заплакала она. «Что она сказала?» – спросила Мета. «Вы зло, Язон», – заявил Михай. «Она будет повиноваться вам, я знаю это, как бы я о ней не заботился. Она будет выполнять ваш приказ». «Надеюсь на это», — горячо ответил ему Изон. «Только тот, кто рожден с вашим умом, способен жить логично. Остальные обычно намного счастливее вас. Они наслаждаются физическими радостями жизни». «Я сказал зло, и оно не должно остаться безнаказанным». Его рука отделилась от косяка, и в ней оказался пистолет, который михой нашел внизу. «Я захватываю командование этим кораблем. Мы высадим этих двух женщин?» «Затем отправимся на Кассилию для суда и наказания». Мета сидела спиной к Михаю в кресле пилота в пяти метрах от него. Руки ее были заняты расчетом курса. Она медленно подняла голову и взглянула на Изона. На ее лице появилась улыбка. «Ты говорил, что не хочешь убивать». «Я все еще не хочу этого, но я не хочу и отправляться на Кассилию». Он вернул ей улыбку, отвернулся и вздохнул. За его спиной послышался внезапный шум. Выстрелов не было, лишь глухой стук, хриплый стон и резкий скребущий звук. Михаил проиграл последний спор.